Глава 5. Несколько дней спустя родитель Элеоноры пришел к мысли, что сложившиеся обстоятельства требуют дальнейших шагов и, прежде всего, необходимо выяснить, одобряет ли предстоящий брак семья молодого человека. С этой целью мистер Уилкинс написал Ральфу в высшей степени любезное и элегантное письмо, для начала выразив уверенность, что отец Ральфа уже извещен о помолвке сына. Далее мистер Уилкинс постарался четко изложить свое понимание ситуации. Он, мистер Уилкинс, давно наслышан о мистере Корбетте-старшем и его видном положении в Шропшире, тогда как мистер Корбетт, вероятно, впервые слышит о мистере Уилкинсе по причине их различного общественного статуса. На каковое различие мистер Уилкинс не намерен закрывать глаза, хотя в своих краях он человек известный, поскольку фактически является главным юристом графства по вопросам земли и недвижимости, продолжая дело, унаследованное им от отца и деда. К тому же его покойная жена – отпрыск древнего рода холстеров, и сам он принадлежит к младшей ветви Деуинтонов или Уилкинсов из Южного Уэльса». Его дочь Леонора, будучи единственным ребенком в семье, впоследствии унаследует все его имущество и состояние. Сейчас же он, разумеется, готов дать ей приданое и выделить ей содержание, но считает преждевременным входить в детали, пока дата свадьбы не определена. Мистер Уилкинс был доволен собой. Хорошее честное письмо, вполне соответствующее своему назначению. Он не сомневался, что Ральф незамедлительно переправит его письмо своему отцу. Казалось бы, разница в статусе жениха и невесты была не столь вопиющей, чтобы помолвка Ральфа и Элеоноры вызвала серьезный протест. Но, к несчастью, капитан Корбет, старший сын и наследник Сквайра, не раньше, ни позже сделал предложение леди Марии Брабант, дочери одного из самых заносчивых аристократов в том самом графстве, где жили Уилкинсы. Эта особа всегда возмущалась тем, что мистер Уилкинс допущен в местное общество и демонстративно игнорировала его за столом, почитая его присутствие оскорблением для себя и всего графства. Когда письмо Ральфа с вложенным в него письмом мистера Уилкинса достигло фамильного гнезда корбитов там как раз гостила леди Мария, которая, недолго думая, Повторила вслух мнение и суждение своего отца, отвечая на расспросы миссис Корбет и ее дочерей, желавших узнать из первых рук, кто такие эти Уилкинсы. Они припомнили, что Ральф и раньше упоминал это имя в своих письмах. Речь шла о каком-то приятеле мистера Несса, священника, готовившего Ральфа к экзаменам. Кажется, время от времени Ральфа вместе с мистером Нессом приглашали к Уилкинсам на ужин. Леди Мария, девушка вполне доброжелательная, повторила слово в слово высказывание своего отца без злого умысла, хотя, чего греха таить, известие о помолвке Ральфа ее не обрадовало. Если бы этот брак состоялся, она породнилась бы с дочерью выскочки от Орнея, на которого в свете смотрит как на белую ворону, И презирают за то, что он вечно пытается втереться в высшее общество, не имея на то никаких прав, и нагло заявляет о своем родстве с Деуинтонами, владельцами замка Икс. А те, как ей доподлинно известно, узнав о его притязаниях, только смеются. Дескать, родственники растут, как грибы после дождя. Короче говоря, с такими людьми ее отец не станет знаться и ни на какие семейные связи не посмотрит. Ее разъяснения возымели действия, на которое произносившая их девица, разумеется, не рассчитывала. Миссис Корбетт с дочерьми решительно восстали против глупой помолвки Ральфа. Попросту отказывались признать ее. Дамы принялись уговаривать, убеждать, умолять Сквайра. Пока он, жаждавший покоя любой ценой и всегда склонный скорее согласиться с теми, кто рядом, даже если их требования неразумны, нежели с теми, кого рядом нет, даже если отсутствующие наделены мудростью Соломона или осмотрительностью и благоразумием его сына Ральфа, пока он не написал сердитое ответное письмо, суть его сводилась к следующему. Поскольку Ральф достиг совершеннолетия, он, несомненно, вправе поступать, как ему угодно, и единственное, что остается его отцу – Со всей определенностью заявить, что такая помолвка ни в коей мере не отвечает чаяниям его родителей. Что это унижение для семьи, которая намерена в скорости связать себя родственными узами с наследным пэром, получившим свой титул от Якова Первого. Что, разумеется, Ральф свободен в своем выборе. Но если он все-таки женится на этой девице, пусть не надеется, что в Корбет-Холле ее примут как дочь». Удовлетворенный своим сочинением, Сквайр дал прочесть его жене, но та нашла общий тон недостаточно суровым и вложила короткую записку от себя. «Дорогой Ральф, несмотря на то, что после моей смерти тебе, как младшему сыну, достанется Бромли, я могу при желании обесценить твое наследство. До сих пор забота о твоем благе удерживала меня от некоторых шагов, включая продажу... «Строевого леса и прочее, которые значительно увеличили бы долю твоих сестер. Но я, безусловно, решусь на эту справедливую меру, если ты станешь упорствовать и не разорвешь свою глупую помолвку. Впрочем, недовольство твоего отца вполне достаточная причина, чтобы отдуматься. Ральф был раздосадован родительскими посланиями, но, заперев их на ключ в ящике письменного стола, снисходительно улыбнулся. «Бедный папаша! Эк, его разобрало!» «Ну, с маменькой я все улажу. У Урезонить ее будет нетрудно. Надо только довести до ее сознания, какое богатство наследует Элеонора. А там пусть себе продает свой лес. Эту угрозу я слышу с тех пор, как оседлал деревянную лошадку. Притом, последние десять лет я отлично знаю, что по закону у матери нет на это права. Ничего, она смирится». Родителям пока не вдомек, сколько долгов набрал Реджинальд под свое будущее наследство, а его высокородная ханжа Леди Мария, на которую они чуть не молятся, просто фламандская корова в сравнении с моей Элеонорой, не говоря уж о том, что у нее нет ни гроша за душой. «Посмотрим, чья возьмет, дорогие родственнички!» Он не видел надобности немедленно отвечать на эпистолы из скорбит холла как и открывать Элеоноре их содержание. Мистер Уилкинс, весьма довольный, как мы помним, своим письмом молодому человеку, полагал, что оно и на остальных произведет благоприятное впечатление, и не предвидел возражений, поскольку не догадывался, сколь важную роль в санкционировании помолвки Ральфа играют друзья семьи. Что до Элеоноры, она вся дрожала от счастья. Лето стояло чудесное, такого цветения, такого урожая фруктов давно не видели в этих краях. Казалось, щедрая и любящая мать природа вознамерилась до краев наполнить Илеонорину чашу радости. Казалось, все живое и неживое разделяет безмерное счастье девушки. Отец ее был здоров и весел, по крайней мере, внешне. Мисс Монро была сама доброта. Диксон почти перестал хромать. И только мистер Данстер омрачал картину, бродя как тень по дому в поисках ее отца под предлогом так называемого неотложного дела и нарушая его покой своим тусклым, пожелтелым, как пергамент, вечно озабоченным лицом. Элеонора чувствовала, что этот человек вносит какую-то тревогу в благостное течение их жизни. Элеонора дебютировала на ассамблее в Хемле. но, вопреки ожиданиям отца и жениха, большого фурора не произвела. «Да», Тонкие знатоки восхитились ее красотой и врожденной грацией. Однако, по мнению большинства, ей не хватало стиля. Что разумели под этим придирчивые арбитры, можно только гадать. Упрекнуть ее в недостатке элегантности решительно было нельзя. У нее была прекрасная фигура, а в движениях, хотя робких, сквозило изящество. Просто местная ассамблея не вполне подходила для того, чтобы по достоинству оценить мисс Уилкинс. Некоторые престарелые дамы сочли ее появление возмутительным, но получили решительный отпор от леди Холстер, которая, впрочем, не забыла о ссоре своего мужа с мистером Уилкинсом и, когда Элеонора оказывалась поблизости, отводила взгляд в сторону. Мисс Уилкинс принадлежит к роду сэра Фрэнка, одному из старейших в графстве. Возможно, много лет назад не стоило допускать в общество ее отца Но уж, коли он принят в свете, совершенно непонятно, какие могут быть возражения против мисс Уилкинс. В тот вечер самой большой наградой для Элеоноры было услышать от отца, когда они возвращались домой в экипаже. «Знаешь, милая, сегодня смотрел я на тебя и думал, моя Нелли краше всех на этом балу. И уверяю тебя, кое-кто согласился бы со мной, если бы посмел вслух выразить свое мнение». Спасибо, папа, сказала Элеонора, стиснув его руку, которую всю дорогу держала в своей руке. Она подумала, что отец намекает на Ральфа. Мол, будь здесь ее суженный, он подтвердил бы его слова, но нет. Мистер Уилкинс редко вспоминал об отсутствующих, просто его отцовскому самолюбию польстило, что лорд. Хилдебранд, заметив Элеонору, поднял глазам лорнет. Твои жемчуга тоже неплохи, дитя мое. Получше, чем у многих. Только вот оправа. Веточки нынче не в моде. Завтра принеси мне весь гарнитур. Отправлю Хэнкоку переделать. Примечание имеется в виду лондонская ювелирная фирма Хэнкок и К, основанная Чарльзом Хэнкоком в 1849 году. Конец примечания. Папа, не надо. Пожалуйста, пусть остаются как есть, как мама носила. На минуту он поддался сентиментальному порыву. «Будь по-твоему, моя милая, храни тебя Бог за твою добрую память!» Для следующей ассамблеи он заказал ей новый сапфировый гарнитур. Балетти были не такого свойства, чтобы от успеха у Леонора закружилась голова, и она полюбила шумное веселье. Гости съезжались из окрестных усадеб большими компаниями и танцевали друг с другом. Исчерпав собственные ресурсы, они, как правило, дарили несколько танцев близким друзьям одного с ними круга. Элеонора появлялась в сопровождении отца и всегда садилась рядом с одной старой дамой, заядлой картюжницей, словно та была ее дуэньей». Эта дама, некогда многим обязанная фирме Уилкинса сын, вечно рассыпалась в извинениях перед знакомыми за то, что по слабости характера потакает глупой блаже мистера Уилкинса, который старается ввести свою дочь в высшее общество, хотя ей там не место. Этой-то даме после очередного ее подобного высказывания леди Холстера напомнила о родословной Элеонориной матушке. Получив отповедь от Меледи, старуха несколько стушевалась и стала осторожнее в речах, но не стала внимательнее к Элеоноре. Она позволяла мистеру Уилкинсу усаживать дочь подле себя на алую банкетку и заговаривала с ней в перерыве между робберами, пока в игровой комнате шли приготовления к новой партии. «Примечание роббер в вести законченный круг игры. Конец примечания». Предлагала девица принять участие в безобидной утехе за ломберным столом, а когда Элеонора вежливо отказывалась, предпочитая остаться с отцом, старуха покидала ее с любезной улыбкой на пухлом лице и с чистой совестью под толстым слоем жира она исполнила все, чего можно требовать от нее по отношению к дочери этого Уилкинса. Обычно Элеонора стояла возле отца, наблюдая за танцами, и радовалась, если ей тоже выпадал шанс потанцевать. Усадив ее подле дуэньи, мистер Уилкинс не спеша обходил зал и, когда видел плодородную почву, вскользь упоминал, что на балу присутствует его дочь. Вдруг да, оброненное им зерно принесет плоды в виде кавалеров для дочери. Некоторые откликались на завуалированный призыв мистера Уилкинса из симпатии к нему. Другие приглашали Элеонору, потому что уже отдали долг своей компании и могли выбирать, кого хочется. В среднем у нее выходило одно приглашение на три танца и то под занавес ассамблеи. Принимая во внимание ее природную красоту и неустанную заботу отца о ее внешнем облике, Элеонора не пользовалась и десятой долей того успеха, на который по праву могла претендовать. Но задевало ее не отсутствие успеха, а отсутствие партнеров по танцам, Простояв или просидев неподвижно добрую половину вечера, она поневоле чувствовала себя отверженной. Если бы не желание угодить отцу, Элеонора предпочла бы остаться дома. Все лучше, чем вести пустые разговоры с кем попало, вплоть до равнодушной старой дуэньи. Однако, оказавшись возле отца, она весело щебетала, лишь бы он не подумал, что ей скучно. Да и какое все это имело значение, если каждый день ее жизни был озарен таким счастьем, что, оглядываясь потом на то благословенное время, она не могла вообразить ничего светлее и радостнее. Каким восторгом наполнялось ее сердце, когда приходили письма от любимого. С каким волнением она отвечала на них, всегда немного опасаясь под наплывом чувств переступить спасительную грань девичьей благопристойности как согревали ее любовь и одобрение отца, каким покоем и благополучием дышал их домашний уклад. Пройдет немного времени, и те невозвратные дни покажутся счастливым сном. Мистер Корбет приезжал в Хэмли повидаться с ней. Ночевал он всегда у мистера Несса, но большую часть дня между двумя ночами, дольше пробыть у него не получалось, проводил в усадьбе Форт Бэнк. Даже такие короткие наезды случались нечасто, поскольку все свое время и силы Ральф отдавал юриспруденции. Распорядок его жизни был подчинен амбициозным целям, которые он поставил перед собой, и ему доставляло особую радость наблюдать, как другие, кто пришел в адвокатскую палату вместе с ним, явно уступают ему и не могут за ним угнаться. Письма Элеоноры он читал и перечитывал по многу раз – Собственно, больше он ничего и не читал, кроме трудов по юриспруденции, разумеется. Ральф легко расшифровывал ее осторожное любовное признание, скрывавшееся за общим ровным тоном. Эта попытка утаить шило в мешке его и забавляла, и трогала. Он был доволен, что ее увеселения оказались на поверку не так уж веселы. Доволен, что она не пользовалась бешеным успехом, хотя и отказывался понимать, куда смотрят все эти джентльмены объявись у Элеоноры настойчивые поклонники, Ральфу пришлось бы принять более решительные меры для закрепления своих прав на нее, а не ограничиться наполовину тайной помолвкой. Некоторое время назад он призвал Элеонору обратиться к отцу с просьбой не придавать их уговор широкой огласке, пока он, Ральф, не поймет, что его положение позволяет ему жениться. Если бы обстоятельства вынудили его сделать поспешный шаг, первый и последний в его жизни безоглядный поступок, на который он был готов в крайнем случае решиться, это могло бы повредить его репутации здравомыслящего и рассудительного человека. «Ведь пока он еще ходит в учениках...» Мистер Уилкинс слегка удивился, но ответил согласием, как привык отвечать на любую просьбу Элеоноры. «Конечно, мистер Несс был в курсе дела...» и в окружении леди Марии кто-то что-то слышал, да тут же и забыл. Среди прочих никто не проявлял к Элеоноре настолько глубокого интереса, чтобы доискиваться, помолвлена она или нет. Все это время мистер Ральф Корбетт в общении с членами своей семьи демонстрировал спокойную решимость. Да, он помолвлен с мисс Уилкинс и может только сожалеть, что этот факт вызывает у семьи неодобрение. Так как обстоятельства не позволяют ему жениться немедленно, он уповает на то, что через некоторое время его семья сумеет посмотреть на вещи более трезво, и когда свадьба наконец состоится, примет его жену со всем подобающим уважением, если не с любовью. Вот квинтэссенция того, что он на разные лады снова и снова повторял в ответ на гневные письма отца. И мало-помалу его непреклонность возымела действие. Отцовские громы и молнии сменились глухими раскатами отступающей грозы. Вместе с тем закономерно возник вопрос о финансовом благополучии мисс Уилкинс. Какими средствами она будет располагать при вступлении в брак и какое имущество она со временем унаследует? Ну что ж, мистер Ральф Корбет, и сам желал бы ясности в этом вопросе, хотя и не слишком задумывался о нем, когда делал Элеоноре предложение. Он был так молод, так влюблен. В любом случае, единственная дочь состоятельного от турнея должна получить в свое распоряжение немалое средство, а это было бы весьма кстати. Приличное содержание позволило бы молодой паре обустроить жизнь в сравнительно респектабельной части города и помогло бы Ральфу начать карьеру не на пустом месте. Соответственно, Ральф предложил своему отцу письменно изложить интересующие того вопросы, но не так откровенно и грубо, как они прозвучали в письме к сыну, и направить их ему, Ральфу, с тем, чтобы он сам обратился к мистеру Уилкинсу с просьбой разъяснить финансовые перспективы Элеоноры. Требуемое письмо было получено, но его форма не устроила Ральфа. И вместо того, чтобы переслать его мистеру Уилкинсу, он предпочел ограничиться цитатами, да и те немного изменил и пригладил в своем собственном письме. Для начала он сообщил отцу Элеонора, что надеется в скорости достичь положения, которое позволит ему жениться и жить своим домом, что рассчитывает успешно строить свою профессиональную карьеру и постепенно увеличивать свой доход, Однако нельзя, как справедливо указывает его отец, вовсе исключить разные непредвиденные осложнения, которые могут лишить его возможности зарабатывать на жизнь, причем именно тогда, когда средств на содержание семьи будет требоваться больше, чем на первых порах. Да, после смерти матери он на правах младшего сына унаследует небольшое имение в Шропшире, и если с ним что-нибудь случится, оно, разумеется, по закону перейдет к Элеоноре». Соответствующее распоряжение будет составлено в любой форме, которая устроит мистера Уилкинса. Но пока мест его отец, как следует из приведенного пассажа, хотел бы заручиться гарантией мистера Уилкинса, что в случае непредвиденной ситуации вдова и, возможные дети его сына не окажутся у него на руках, и гарантия могло бы служить преданное Элеоноры». Вежливый, но прозрачный намек подразумевал прямой ответ на вопрос «Если таковая гарантия предусмотрена мистером Уилкинсом, то в какой конкретно сумме она выражается?» Это письмо вырвало мистера Уилкинса из состояния блаженной грезы. Он ничего не имел против Ральфа Корбета и в целом благосклонно относился к его намерениям. «Иначе не дал бы согласия на помолвку дочери». Иногда его даже радовало, что будущее Элеонора устроено, и она не останется без защиты и друзей, когда он сам сойдет в могилу. Но мистер Уилкинс не был готов так скоро сложить свои полномочия. Ее замужество представлялось ему чем-то очень далеким, имеющим отношение скорее к его смерти, чем к его жизни. Он не знал, как ему жить без нее, и не понимал, что не устраивает ее и Ральфа Корбета в нынешнем положении вещей. С письмом в руке он спустился к завтраку и, потому как вспыхнула Элеонора, увидев на конверте знакомый почерк, догадался, что ей тоже доставили письмо от Ральфа. Ее ласковая забота, подчеркнуто ласковая, словно во искупление той боли, которую мысль о предстоящей разлуке с ней должна причинять ему, была красноречивее всяких слов. Дочь, несомненно, знала о содержании полученного им письма, Тем не менее, он сунул письмо в карман и постарался забыть о нем. Его поступок объяснялся не только нежеланием утруждать себя хлопотами, которые могли бы способствовать браку Элеоноры. Была и другая раздражающая причина. За последнее время его денежные дела расстроились. Он давно жил непосредством, даже если исходить, а он только так и делал, из его максимально возможного дохода. Он не вел регулярной бухгалтерии, успокаивая себя тем, что особой нужды в этом нет. Помимо постоянного дохода от юридической конторы, он получал проценты с внушительной суммы, оставленной от Живя в собственном доме близ провинциального городка, где пропитание стоит дешево, и обеспечивая потребности своей крошечной семьи с одним единственным ребенком, он никоим образом не смог бы, уверял он себя, приблизиться в своих расходах к совокупному доходу от вышеперечисленных источников. Однако слуги, лошади, отборная вина и саженцы редких фруктовых деревьев, не говоря о его привычке, без колебаний покупать любую понравившуюся книгу или гравюру, все это съедало уйму денег, так что преимущество в виде единственного ребенка ничего не решало. Пару лет назад мистер Уилкинс предписал себе режим строжайшей экономии и даже придерживался его месяца полтора. Эта чрезвычайная мера была вызвана внезапно лопнувшим спекулятивным пузырем, в который он вложил часть отцовских сбережений. Но так как новые правила экономного хозяйствования шли вразрез с его привычками и портили ему настроение, он скоро вернулся к прежнему расточительству, кстати, напомнив себе, что Элеонора помолвлена с сыном богатого землевладельца. И пусть Ральф только младший из сыновей, однако со временем ему отойдет имение его матери, о чем мистер Уилкинс давно знал. Мистер Нес проговорился, когда впервые услышал о помолвке. Мистер Уилкинс полагал, что сумеет выделить Элеоноре достойное содержание или выплатить единовременную крупную сумму в качестве приданого. Но для этого пришлось бы провести ревизию истинного состояния своих финансов, то есть погрузиться в мелочные отвратительные подсчеты. Знал бы он, что раздражение — наименьшее из зол, которыми обернется для него ревизия. Так или иначе, он решил не говорить с Элеонурой о содержании письма Ральфа, покуда не разберется в делах. В следующие несколько дней она томилась в неведении, лишь изредка встречаясь с отцом, А в те считанные минуты, когда они были вместе, инстинктивно понимала, что он необычайно взвинчен и старается ограничить разговор общими темами, избегая касаться предмета, который волновал его больше всего. Как уже было сказано, мистер Корбет одной почтой отослал письма Элеоноре и ее отцу. Откровенно поведав ей о содержании своего письма мистеру Уилкинсу, Ральф умолял ее щедро расточая нежные слова, коими умело пользуются влюбленные, убедить отца откликнуться на его просьбу хотя бы ради него, ради ее возлюбленного, которому так одиноко и тоскливо в многолюдном Лондоне, вдали от любимой. Деньги ничего не значат для него, разве только как средство ускорить их брак. Был бы у них хоть какой-то постоянный доход, пусть самый скромный, была бы назначена дата свадьбы, пусть отдаленная» он безропотно смирился бы с ожиданием. Роскошь его не пленяет, привычки его просты, как ей хорошо известно, и со временем у них будет достаточно денег, и с ее стороны, когда она получит наследство, и с его, когда он унаследует Бромли. Элеонора медлила с ответом, желая прежде выяснить, что скажет на это отец. А тот всячески уклонялся от разговора, и ее девичье сердце предательски дрогнуло, Она принялась винить себя за намерение покинуть отца, за свое соучастие в планах, из-за которых он теперь боится быть с ней наедине и постоянно выглядит расстроенным и озабоченным. В действительности шла обычная борьба между отцом и возлюбленным за первенство в любви, тогда как родителю следовало бы проявить благородство и не противиться естественному ходу вещей. И опять-таки, как обычно, бедная девушка оказалась без вины виноватой, и понапрасну корила себя за то, что стала причиной разлада, допустив такое развитие событий. Или оно не с кем было поговорить по душам, кроме отца и возлюбленного, а поскольку их интересы столкнулись в этом деле, ни с одним из них она не могла говорить прямо и потому изводила себя мыслями об оставшемся без ответа письме мистера Корбета и о затянувшемся молчании отца. Она бледнела и все больше падала духом. Раз или два, внезапно вскинув глаза, она ловила на себя отцовский взгляд, исполненный непонятной тревоги. Но стоило ей встретиться с ним глазами, как он спохватывался и начинал оживленно говорить о чем-нибудь сиюминутном и малозначительном. Не дождавшись письма ни от мистера Уилкинса, ни от Элеоноры... Мистер Корбет в конце концов, потерял терпение и повторно написал мистеру Уилкинсу с просьбой как можно скорее ответить, что он думает по поводу нового предложения его отца, которое заключалось в следующем. Мистер Уилкинс вносит в качестве аванса определенную сумму в доверительный фонд для усовершенствования усадьбы Бромли. Из доходов от этого имения или от других источников, имеющихся в распоряжении мистера Корбетта-старшего – На означенную сумму аванса будут выплачиваться высокие проценты, что безотлагательно обеспечит молодой паре гарантированный доход и значительно повысит стоимость имения, которая достанется Элеоноре в случае непредвиденных обстоятельств. Предложенные условия были столь привлекательны, что мистера Уилкинса так и подмывало тотчас на них согласиться. В то утро он почувствовал острый укол совести, глядя, как его дочь бледнеет и чахнет. Простое решение, немедленный перевод конкретной суммы денег, позволило бы ощутить, что он принес весомую жертву, пролило бы бальзам на его душу, терзаемую угрызениями. Всегдашняя лень и желание отложить неприятное дело на потом уравновешивались в характере мистера Уилкинса склонностью к опрометчивым решениям. Схватив клочок бумаги, он быстро произвел грубые подсчеты. Все документы и бухгалтерские книги, то есть... Все, чем проверяется точность подобных вычислений, хранились в конторе и пришел к выводу, что в состоянии разом выложить запрошенную сумму, о чем тут же и сообщил в письме мистеру Корбету. Но прежде чем его запечатать, он позвал Элеонору и спросил, что она думает о его ответе. Он увидел, что краска бросилась ей в лицо, как от волнения у нее задрожали губы. Еще не дочитав письмо до конца, она кинулась на шею отцу и расцеловала его, выражая свою благодарность не столько словами, сколько смущением, ласками и румянцем счастья на щеках. «Ну, будет, будет тебе», — сказал он с улыбкой и вздохнул, — «с меня довольно. Ты верно считала меня домашним деспотом Подстать жестокому отцу несчастной героине какого-нибудь романа». «Видела бы ты свой скорбный лик в последнюю неделю, вылитая Афелия. «Решения о таких суммах не принимаются в один день, моя девочка!» «Могла бы потерпеть! Твоему старому отцу требуется время, чтобы все обдумать!» «О, папа! Я думала, ты рассердился! Только этого я боялась!» «Пожалуй, я был несколько изумлен!» а твой нездоровый и скорбный вид не способствовал ясности в мыслях и чувствах. Должен сказать, папаша Корбетриян наблюдет интересы сына. Хорошо, что я не мод. Но, папа, нам с Ральфом столько и не нужно. Нужно, нужно. Все правильно. Ты войдешь в их семью с деньгами, если не с титулом, как леди Мария. Полно. Не забивай свою головку подобными материями. Поцелуй меня еще раз и пойдем прикажем заложить лошадей. Прокатимся по такому случаю, устроим себе праздник. Ведь я заслужил праздник, а, Нелли?» Заслышав шум экипажа, сельские жители, трудившиеся на придорожных участках, ненадолго выпрямляли спину и восхищенными взглядами провожали отца и дочь красивых, нарядных и счастливых. Кто-то заметил вслух, что в семействе Уилкис все пригожи, как на подбор. Старый мистер Уилкис, отец нынешнего, тоже был по-своему хорош в своих видавших виды бриджах и гетрах. Старый Уилкис любил одеваться, как фермер. Другой проворчал, что богачам красота легко дается. Еды у них всегда вдоволь и от усталости с ног не падают. Лошадь запряг да поехал и крепко спят, не думают ночи напролет, что ждет их завтра». Вздохнув над своей печальной долей, крестьяне вновь принимались за работу. Кто изгород строить, кто канаву копать. Ах, если бы они только знали! Если бы бедняки догадывались о всех невзгодах и соблазнах богачей! Если бы им дано было предвидеть роковую тучу, сгущавшуюся над отцом, и накрывшую также и дочь! Если бы сам мистер Уилкис на одну минуту допускал возможность такого будущего! Верно гласит старая языческая поговорка «пока человек не умрет, не завидуй ему». Примечание. Перефразированное высказывание древнегреческого мудреца Салона, в изложении Геродота. «Но пока человек не умрет, воздержись называть его блаженным, но называй его лучше удачливым». «Геродот. История в девяти книгах». Перевод и примечания Стратановского «Ленинград. Наука. 1972 год. Книга первая Параграф 32. Конец примечания. После той совместной прогулки Элеонора больше не каталась с отцом никогда. А в тот день, поднявшись на вершину продуваемого ветрами холма с общинным лугом, они долго смотрели на полуразрушенный замок, который находился не близко, но и не особенно далеко, и размышляли, не съездить ли туда прямо сейчас, однако рассудили, что пока доедут, светлого времени останется только набеглый осмотр, и лучше отвести на эту экскурсию один из ближайших дней, когда они смогут пораньше выехать из дому. А потом зарядили дожди, о прогулках нечего было и думать, не насть еле угнетала мистера Уилкинса, или на душе у него камнем лежала иная печаль. Но отчего-то он разом сник и утратил вкус к активному времяпрепровождению, предпочитая посредством вина взбадривать свой дух и разгонять пожилом кровь. Простодушная Элеонора не задумывалась о причинах такой перемены. Она только видела, что отец какой-то скучный, словно ему все опостылило, что вечерами он подолгу сидит и мрачно пьет, пока не начнет клевать носом. «Если бы слуги меньше любили его за доброту и щедрость, они бы возроптали и по праву. Ему теперь все было не так. Любая мелочь выводила его из себя. Вы бы хоть раз прокатились вместе с хозяином, мисс», сказал однажды Диксон, подсаживая Элеонору в седло. «Он плохо выглядит. Совсем заработался в своей конторе». Но стоило Элеоноре обмолвиться о прогулке, как отец сердито перебил ее, — Женщинам хорошо говорить, они свободны, как птички, а у мужчин есть дела поважнее прогулок. Поняв, что ошарашил и расстроил ее своим выпадом, он сбавил тон и пустился в объяснение. «Данстер все громче пеняет своему партнеру за частые отлучки и вообще слишком много на себя берет, совсем распустился, поэтому нужно почаще наведываться в контору, чтобы показать наглецу, кто здесь хозяин, то бишь старый партнер», Короче говоря, кто всему голова?» Илеонори на миг взгрустнулась от того, что у отца совсем не остается времени на нее. Впрочем, она быстро забыла о своих мелких горестях и воспылала праведным гневом по адресу мистера Данстера, который и раньше досаждал отцу как заноза, а с недавних пор возомнил, будто ему позволено тут командовать при всем уважении к взрослым, Элеонора считала такое поведение недопустимым для младшего партнера, в недавнем прошлом наемного клерка по отношению к человеку, который, безусловно, стоит выше его. Недаром у них дома, в Фортбенке, уже много недель ощущается что-то неладное. Мистера Уилкинса словно подменили. Исчезла его обычная жизнерадостность, пропала охота к общению и остроумным экспромтам, И это даже в те дни, когда он не был особенно раздражителен и недоволен всем и всеми, включая себя самого. Весна в тот год запоздала. Холодные дождь и сляготь превращали любую попытку выйти из дома в наказание, лишая людей естественной и привычной радости пребывания на свежем воздухе. Зимнее увеселение, ассамблеи, собрания, званые ужины давно отшумели, а о летних удовольствиях никто не помышлял, Но у Элеоноры в душе был свой, неугасимый источник света и радости. Стоило ей подумать о Ральфе, как окружающая ее мутная, тягостная атмосфера уныния сама собой рассеивалась. Ей ли унывать, ведь он любит ее, и она... Ах, как она любит его! И, может быть, уже ближайшей осенью, но это будет зависеть от его успехов в карьере. Ни нынешней осенью, так следующей, неважно, благодаря еженедельным письмам от любимого и его коротким наездам в Хемле Элеонора чувствовала себя вполне счастливой и едва ли не предпочла бы отсрочить день, когда ей придется переехать от отца к мужу.